Сцена пятая. Там же. Барабаны. Входят король Эдуард и Одли. «Пока мой сын гоняется за врагами, поставьте войска на эту возвышенность», — приказывает король. «Пусть бойцы немного отдохнут». «Будет исполнено ваше величество», — отвечает лорд Одли. Уходит, трубят отступление. Эдуард остается в одиночестве и благодарит Бога за его мудрое решение. Защитить правду и заставить французов о самих себя споткнуться. Поспешно входит Артуа. «Скорей, Ваше Величество, скорее на помощь к вашему сыну!» — кричит он. Король встревожен. «На помощь? Почему? Что случилось? Он попал в плен? Упал с лошади?» «Нет, Ваше Величество, он окружен французами, и если вы его не выручите, ему не спастись!» Король не теряет хладнокровие. «Сдор! «У него есть оружие. Вот пусть этим оружием он и добывает себе звание рыцаря». Поспешно входит Дерби. «Ваше Величество, принц попал в окружение. Медлить нельзя». «Если сможет сам отбиться, завоюет мировую славу. А не сможет, так тому и быть. У меня и другие сыновья есть. Будет кому в старости подать стакан воды». Равнодушно отвечает Эдуард. «Само собой». Есть и другие сыновья. На момент битвы при Креси целых трое, плюс еще двое умерших в раннем возрасте. Самый младший сынок пока не родился, все впереди. Как в старом анекдоте, то ли этого отмыть, то ли нового родить. Выдержки Эдуарда третьего можно только позавидовать. Поспешно входит Одлей. — Ваше Величество, умоляю, позвольте мне с моим отрядом оказать помощь принцу. Ему угрожает гибель, французы кишат вокруг него, как муравьи, он отбивается, как лев, попавший в западню, но ему не вырваться без поддержки. — Хватит ныть, Отлей! морщится король. — Если пошлешь к принцу хоть одного солдата, жизнью за это ответишь. В нынешнем бою он должен созреть и закалиться, как настоящий воин. Если выживет, будет помнить об этом подвиге до конца своих дней». Вы вряд ли выживет», — замечает Дерби. «Значит, прославим его подвиг в надгробной надписи. Невозмутимо ответствует король». Одли еще пытается как-то воздействовать на бездушного отца. «Ваше величество, ну зачем жертвовать сыном, если можно его спасти? Заткнись!» Обрывает его Эдуард. «Ты уверен, что мы ему поможем? Ты уверен, что он на данный момент не убит и не в плену? Если испугнуть сокола на взлете, он может превратиться в бесполезную ворону. Ну, допустим, мы сейчас придем ему на помощь и спасем, а дальше что будет? Он и в следующих сражениях станет рассчитывать на подмогу. А вот если он сейчас спасет себя сам, то уже никогда не будет бояться смерти». «Безжалостный отец! Прощай, наш принц!» — в отчаянии восклицает Одли. «Прощай, надежда рыцарства!» — вторит ему Дерби. «Я бы жизнь отдал, чтобы спасти принца!» — подхватывает Артуа. Король прислушивается к чему-то и говорит. «Погодите-ка! Я вроде бы слышу, как трубят отбой!» Ведь не все же там погибли, надо надеяться, кто-нибудь да выжил и сейчас придет сюда с вестями. Трубы. Торжественно входит принц Уэльский, держа в руке разбитое копье. Перед ним несут его мечи, погнувшиеся латы, а за ним — тело короля богемии, завернутое в знамена. Лорды спешат к принцу с объятиями. «Жив, жив, отважный принц! Жив, победитель!» — наперебой кричат они. А король сдержан и строг, он ограничивается двумя скупыми словами. «Привет, Плантагенету!» Но все-таки обнимает сына. Принц Уэльский преклоняет колени и целует руку отца. Протокол прежде всего. Принц благодарит лордов за благословение, которому они одарили его при посвящении в рыцари. Затем в ярких цветистых выражениях рассказывает, как его окружили войска короля Богемии и как он отбивался. Когда же силы стали ему изменять, он вспомнил, как его посвящали в рыцари и какой обед он при этом давал, после чего у него открылось второе дыхание. «Как видите, я сделал то, что мне велели вы и что требовал долг», — гордо заканчивает принц. Король доволен. «Да, Нет, ты бесспорно доказал, что достойно рыцарского звания». Он берет меч у солдата и касается им колено преклоненного принца. «Встань, рыцарь, у меня сегодня большой праздник. В твоем лице я обрел подлинного наследника престола». Принц подает отцу списки. «Вот подробный перечень высокородных дворян и принцев, убитых в сражении. 211 человек» а всего убито 30 тысяч французов, это в 30 раз больше, чем наши потери. Смотрите-ка, все успел наш принц Нед, и короля богемии убить, и трупы посчитать, и списчик составить, просто-таки гуру менеджмента. Слава богу, радуется Эдуард Третий. Ну что, Иоанн, сможешь теперь повторить, что я пьянчуга и похотливый расслабленный развратник, который набрал в армию не воинов, а кляч? А куда король-то подевался? Где прячется? Он в пуатье со всем семейством, сообщает принц. Нед, Одли, давайте-ка за ним вдогонку, а мы с Дерби отправимся прямо на коле и начнем осаду этого города. Развязка уже близка. Бейте зверя, пока он не добрался до логова. Вообще-то от Кресси до Пуатье далековато. Километров пятьсот будет, а сражение только-только закончилось, так что укрыться в Пуатье король Иоанн никак не мог успеть. Понятно, что он в пути, потому Эдуард и посылает сына Иодлия догнать его. Но в переводе все звучит именно так, словно Иоанн уже добрался до места. Король Эдуард. «Куда ж король укрылся?» Принц Уэльский. «В Пуатье, со всем потомством». Потом король указывает на знамя. Интересно, какое. То есть понятно, что на то, в которое завернут убитый король богемии. Но чье это знамя? Богемское? Французское? Или еще какое? И спрашивает. А что означает это изображение? Это пеликан, поясняет принц Уэльский. Он клювом раздирает себе грудь и своей кровью питает детенышей. И девиз на латыни, но если по-нашему, то вы также поступайте. Проще говоря, делай, как я. Трубы Все торжественно уходят. Вы думаете, поведение Эдуарда III в отношении попавшего в окружение сына выдумка автора пьесы? Отнюдь. Норвич подтверждает, что именно так все и происходило когда к королю прибежал один из рыцарей, сэр Томас Норичский, с просьбой о помощи. Эдуард только поинтересовался, жив его сын, погиб или ранен. Узнав, что принц цел и невредим, но жизнь его в опасности, король отослал сэра Томаса обратно, наказав. «Передайте им, пусть мальчик сам добывает себе имя. Если так угодно Господу, то он одолеет врага и завоюет славу и себе, и тем, кому я его доверил». И да, король богемии Иоганн Люксембургский действительно был убит в том бою. Между прочим, он был слеп, самостоятельно участвовать в битве не мог, но очень хотел, поэтому появился на поле боя и попросил приближенных рыцарей дать ему в руки меч и позволить нанести хотя бы один удар, пусть и чисто символически. А вот со знаменем и девизом «Не все, ладно, выходит». Согласно Норвичу, тело Иоганна обмыли в теплой воде, завернули в чистое льняное полотно. За упокой души короля отслужил обедню епископ Дарема, а принц Уэльский присвоил его эмблему из трех страусовых перьев и девиз «Их диен». «Я служу». Эту символику и по сей день использует его очень дальний преемник, нынешний принц. Поскольку труд Норвича впервые издан в 2000 году, то понятно, что речь идет о принце Чарльзе, нынешнем короле Великобритании Карле III. Что же касается потерь обеих сторон, то принц Уэльский в пьесе несколько погрешил против истины, сказав, что французы потеряли 30 тысяч человек, а англичане всего тысячу. Согласно источникам, наиболее вероятным представляется число 15 тысяч. Кое-где указывается 20 тысяч у французов. Потери же англичан действительно оцениваются максимум в тысячу бойцов. Кстати, Рауль Храбрый, герцог Лотарингский, тоже погиб в этом сражении. Так что двух персонажей пьесы, считая вместе с королем богемии, мы уже потеряли.